4 дня, 7 часов. Volta Place Северо-Запад, Джорджтаун, Вашингтон, округ Колумбия. К вам, гости, шепчет сай экономка в униформе, идущая в комплекте с домом, следуя за работодателем вниз по лестнице, когда свет утра озаряет окна. В гостиной. Особняк так велик, что гостиная оказывается для Сая полнейшим сюрпризом. Он не припоминает, чтобы бывал там хоть раз прежде. И, кстати, арендует ли он вообще дом или купил ради очередного списания налогов. Благодаря бухгалтерам ему самому трудновато разобраться, что ему принадлежит, а что он лишь контролирует. Ну и чёрт с ними, лишь бы сводили налоговые счета в Worldshare к нулю. Просторная комната выдержана в бежевых и белых тонах, как и большинство его предметов обитания, но с красно-жёлтыми абстрактными произведениями современного искусства для акцента. Островки диванов сгруппированы вокруг дубовых кофейных столиков, и на каждом у служеливо развёрнутый веер периодических изданий с упором на технику и культуру. Через двусветные окна открывается вид на террасу и классический парк во французском стиле. И когда Сай входит как раз у этих окон, любуясь этим видом, дожидаются его трое мужчин в неизменных тёмных костюмах. Господа, доброе утро. К нему оборачиваются Берт Вокер, Джастин Амари и третий, незнакомый, саю грузный мужчина. Можно ли теперь доверять хоть кому-нибудь из них? Быть может, все они работают против него, а Сай лишь безсловесная пешка в их замысловатой шахматной игре. Славное местечко начинает Берт. Хм. Более просторное, чем мне требуется. Так, чем же я могу вам служить в этот ясный денёк? Теперь вы навещаете на дому? Можно сесть. Присаживайтесь, пожалуйста. Когда они усаживаются на сочетающиеся друг с другом диваны, незнакомец остаётся на ногах. Телохранитель, Сайз, сплетя пальцы, вглядывается в серьёзные лица партнёров. Берт нарушает молчание первым. Как вам известно, несмотря на этот новый поворот, то, что вы искали не ту женщину и так далее. Мы согласны с необходимостью продолжить выслеживать этого последнего нуля. Мы полагаем, что неспособность осуществить это в рамках отведённого на бета-тест времени сделает нас всех, хмм, уязвимыми для обвинений в том, что бета провалилась. По-моему, мы должны продемонстрировать, что захватили все 10 нулей в отведённые 30 дней. Без осложнений, но он выдерживает паузу с серьёзным видом, переводя взгляд с лица на лицо. Мы не должны касаться Ворона Крю. Это застаёт Сая врасплох, хотя и не слишком. Естественно, какой-то осведомитель из плоти и крови или цифровой уже предал его, настучав куратором о приказе Сая расширить область поиска, включив в неё Ворона. И он кивает в ответ. сохраняет хладнокровие. Значит, Ворон действительно из ваших. Берд обращает к нему новое для Сай, но явно наработанное годами практики, непроницаемое лицо. Нам просто нужно, чтобы вы держались подаль от Ворона Крю. Проще некуда. Сай пытается просчитать все множащиеся последствия этого требования, но во вводных данных ещё надо разобраться, так что он отпускает шуточку. Короткое совещание, как я понимаю. В случае вашего согласия, очень короткое. Первый вопрос всплывающий после обработки данных. Значит, вы следите и за нами, Берт? За вами? Давайте скажем просто. Когда ваши команды за пару часов совершают тысячи неудачных попыток получить доступ к нашим засекреченным файлам, стоит надеяться, что мы заметим это, да? Сай пытается зайти с другой стороны. А что если они мне нужны? Нет, по паровочка мне нужен он, чтобы найти его жену. Если она затеяла это ради него, он имеет для нас значение. Оказывается, все трое безупречно умеют делать морду ящиком. Необычайно, думает Сай, что местонахождение вороны может быть даже известно этим посланцам. И все же по этим лицам не прочтешь ровным счетом ничего. Секреты, секреты повсюду, и ни один из них не хакнешь, когда они заперты в человеческой голове. Просто руки прочь от Уоррена Крю, вновь подчеркивает Берт. Кстати, директор шлет вам поклон. Значит, это, как вы там называете, приказ? Боже, нет, мы же партнеры, назовем это... небольшим дружеским советом. А что если? Никаких что если. Что если ради успеха нашего партнёрства я не последую вашему совету. Выражение до сих пор нейтрального лица Берта после этой реплики может избавить мир от глобального потепления. Сай переводит дух, дважды кликает по файлу своей новой стратегии в голове и выдаёт одну из своих фирменных улыбочек вздёф руки. Я просто говорю, Берт, что мы можем провалить испытания. Возможно, я более уверен в вас, нежели вы сами. Что тут происходит? Скажите без обиняков. Вы пришли сюда... К Джастину, а Маре вдруг возвращается голос, и в нем звучит отнюдь не намек на враждебность. Вы же знаете, Сай, мы ведь и сами провели кое-какие раскопки, прежде чем управление решило пойти на партнерство с вами. Наши исследования не настолько высокотехнологичны, как вам привычно, подозреваю, малость старомодны по вашим меркам. Зато мы дольше в деле. Ваша работа на иностранные державы, прибыльные продажи технологий Китаю, России, усиление киберугрозы, представляемой этими странами Соединенным Штатом. Сейчас это выглядит как-то не очень красиво, не так ли? Тпр-тр-тр-тр-тр-тр-тр. Я ни разу не нарушил ни одну санкцию в роли консультанта. равно как не участвовал ни в каких противозаконных сделках, и я сомневаюсь, что управление доверяло бы мне сейчас, если бы подобное имело место, учитывая предоставленный мне доступ к информации. К некоторой информации. И действительно огромные засекреченные архивы ЦРУ, ФБР и АНБ ещё не перешли в распоряжение слияния. Они до сих пор скрыты, упрятаны за чудовищно стойкими файрволами. Мы были готовы смотреть сквозь пальцы. Снова вступает Берт. Вплоть до этого момента, потому что, к счастью, вы продали куда лучшую технологию родной стране. А знать, над чем работают другие команды, всегда очень полезно. Вы называете меня угрозой для родной страны? У ЦРУ за плечами долгая история, говорит Джастин. После 45-го года мы даже приняли нацистских ракетостроителей, считая их хорошими партнёрами. У Сай даже дыхание перехватывает. Погодите вы что, теперь меня нацистом обозвали? А эта аналогия ваша горчает, ничуть не смущается Джастин. Сай подскакивает на ноги, словно хочет врезать Джастину. Берт тоже поднимается, вскинув свои месистые руки. Попридержите коней, всё очень просто, успокойтесь оба. И для протокола протестует Сай. Этот проект является приоритетным для национальной безопасности. А вы сейчас ставите его под угрозу, не давая мне заниматься своей работой, чтобы вы знали. Берт внезапно куда менее дружелюбно парирует. Мы удаляемся, оставив это сообщение. Управление поддержало наш проект на определённых условиях, и мы закрывали глаза на некоторые другие элементы вашего бизнеса. Но у нас есть и собственные интересы. высшие интересы. И мы будем отстаивать их. Управление доводит это до вашего сведения. Итак, резюмируем. Держитесь подальше от ворона Крю. Сосредоточьте усилия на поисках жены.